Июль двадцать первое. Конечно, окружающим миром создается и определяется сознание человека, но это лишь ступень. Когда человек может сказать «я победил мир», тогда уже не мир, но дух человека творит свое окружение и преобразует его. Могущество духа и заключается в том, что поднимается он над миром и творит его вовне и внутри себя по воле могучей своей. Ступень планетного духа или создание планеты настолько высоко поднимает его над тем, что проявлено в формах, что он становится творцом материального мира. со планетных логосов назначено быть человеку, и пределов роста могущества духа его не существует. Это высший аспект беспредельности. Но труден... И долг путь к вершинам власти над всякую плотью, которая определена человеку от начала времен. Однако по этому пути идет каждый из людей и все человечество в целом. Ступени достижения этой власти уявлены в самом микрокосмосе человеческом достижениями явными, хотя и непонимаемыми людьми. Сколько миллионов лет борьбы! Страданий, трудов и усилий потребовалось человеку, чтобы из инертной материи создать себе тело со всеми его изумительнейшими свойствами и способностями и подчинить его своей сознательной и подсознательной воле. И эти миллиарды атомов, собранные духом человека в сферу его микрокосма, объединены в одно стройное целое, которое двигается, ходит, видит, слышит, понимает и осознает. Сколько веков потребовалось Духа Монады на то, чтобы создать хотя бы глаз, который видит и фотографирует окружающее, сколь сложен чудеснейший аппарат микрокосмочеловеческого? человеческого Достигнутая победа Духа над материей еще далека, очень далека от своего окончательного завершения. Космос велик, и даже степень планетного Духа – лишь только ступень на пути к дальнейшему, бесконечному развитию Духа Монады человека. Следующие ступени даже трудно представить себе, ибо человеческому разуму их не с чем сравнить. Нет слов на языке человеческом, выражающих их сущность, но в понятиях всемогущества, все знания, все видения, все слышания и всех прочих качеств духа намек о вершинах высочайших достижений. Степени этих достижений различны. Все знания – все знания своей солнечной системы, все знания своей галактики и так далее, и выше, еще в беспредельность, ибо предела нет. Продолжение. Способность речи есть победа над материей. Способность слуха, зрения, способность мыслить — все это ступени достижений, малоосознаваемые людьми. На все, к сожалению, люди смотрят слишком уж просто не понимая, какой чудовищный труд и время потребовались на каждый из них. Но время пришло осознать путь свой и цель, и идти по нему уже не слепо, не зная куда и зачем, но с глазом открытым и видящим цель. Если уж достигнуто столько, то это ручательством служит будущих дальнейших достижений. «Великое шествие человечества» В его целом к вершинам могущества духа и власти над миром идет коллективно. И общий уровень достижений уже достаточно высок, чтобы стать трамплином для достижения еще больших. Надо лишь только понять, что человек — это процесс, и все в нем происходящее космично стремится к бесконечному развитию, развертыванию, утончению и совершенствованию, которым космос пределов не ставит. Сумерки настоящего, временные и приходящие, сияющие будущее человечество стоит перед ним, как завтрашний день, и нет такой силы в мире, которая смогла бы остановить поток космической жизни. Космический путь человека предопределен космической волей, и потому не приложен. Все, что в космосе воплощено в форму, стремится к той же великой цели и мудрый видит в каждой из них ту же искру духа, которая зажжена в нем прежде начала времен.